Когда Берке увидел поле боя, усеянное трупами, он воскликнул «Пусть Аллах накажет Хулагу, который убил так много монголов руками монголов. Если бы мы объединились, мы бы завоевали весь мир». Что касается Византии, то Берке послал в 1264 году в Афракию князя Нагая, который заручился для борьбы с греками, Поддержкой вассала Берке, болгарского князя Константина Тихо. В 1265 году самому Константинополю угрожали объединенные монгольско-болгарские силы. Тем не менее Михаил не желал порывать своих связей с иранскими монголами и даже укрепил их, выдав свою незаконно рожденную дочь Марию замуж за сына и наследника Хулагу Абаку. Смерть Хулагу в феврале 1265 года не положила конца конфликту между иранскими и кепчакскими монголами. В 1265-1266 годах армия Берке появилась в Закавказье, авангард его войск находился под командованием энергичного Нагая, отозванного для этой цели из Фракии. В одной из стычек молодой князь лишился глаза – Берке умер во время этой кампании в Тифлисе, Тбилиси, в 1266 году, после чего его войска отступили. Хотя ханство Кипчаков и не получило никакой реальной выгоды от всех этих войн, интервенция бирке несомненно, спасла Египет от нападения со стороны Хулагу. Вполне естественно, что престиж бирке в Египте был высок, как показал поляк, Берке почитали как сюзерена мамлюкского государства. Формирование кипчакских и русских войск в ряде случаев направлялись из Южной Руси в Египет для усиления армии мамлюков. Правление мингу Тимура. Берке не оставил сыновей. Если бы он имел возможность назначить наследника, его выбор, вероятно, пал бы на князя Нагая который проявил себя выдающимся военачальником и которого он, по всей видимости, очень любил. Однако новый хан должен был бы быть избран местным курултаем, собранием князей джучидов и высших военачальников. Генеалогическое старшинство не было абсолютно необходимым условием для избрания кандидата, но часто давало серьезное преимущество. Нагай не мог претендовать На старшинство в доме Джучи его отец татар был сыном Бала седьмого сына Джучи. А все еще жили два внука Бату, Менгу-Тимур, Монка-Тимюр и Туда-Менгу-Теда-Монка, оба сыновья Тугана. В Ввиду высокого престижа Бату, как основателя ханства Кипчаков, Представляется вполне естественным, что избирательное собрание предпочло его внуков Нагаю, поэтому именно Менгу Тимур, а не Нагай, наследовал Берке в качестве хана Кипчаков. Поскольку к тому времени Рик Буга сдался Хубилаю, 1264 год, последний являлся бесспорным хозяином империи, из чего мы можем заключить, что Хубилай – одобрил кандидатуру Менгу Тимура в качестве великого хана примерно в 1267 году. Нагай, однако, представлял собой слишком видную фигуру, чтобы полностью уйти со сцены. Помимо того, что он был джучидом, он был еще и военачальником высокого ранга, мириархом. Более того, он имел в распоряжении собственную армию, войска его орды — набранные главным образом из племени Манкытов. Основной территорией проживания Манкытов в то время был бассейн реки Яик. Позднее они стали известны как Нагайская Орда. Поскольку Нагай означает собака, можно предположить, что собака была татемным животным ведущего клана Манкытов. В египетских источниках Хан Нагай упоминается под двойным именем – Иса Нагай. Вполне возможно, что Иса – это его собственное имя, а Нагай – клановое имя, то есть название клана, вождем которого он был. В 1287 году